Глава 12. Перевёрнутая лилия. Первая. «Вставай, дружок басил Альсим, тряся заспанного и мятого Эгина за грудки. Приехали. И в самом деле приехали. Все четыре голубых лосося находились в виду перевернутой лилии, самой загадочной жемчужины варанского государства и варанской истории. Высокий и статный лак Хакуалара с развивающимися по ветру черными кудрями стоял на носу венца небес в окружении пар Арценса и трех Арумов. Разговор даже не теплился. И в самом деле к чему разговоры, когда и так все ясно? Либо они сейчас обоснуются на перевернутой лилии и начнут переговоры с новым князем и новым гнором в надежде подороже продать свои шкуры, либо не обоснуются. Тогда все кончено. Обосноваться на перевернутой лилии было задачей непростой, но посильной. Остров охранялся гарнизоном численностью приблизительно в 200 человек. Гарнизон заседал в крепостце, возвышавшейся на утесе у входа в единственную пригодную для швартовки бухту острова. Вариантов было ровно два. Можно было взять крепость штурмом, который после бойни на ход занги показался бы детской забавой. Можно было склонить гарнизон к сдаче, клинка не обогряя, меча не доставая, как пелось в дедовских походных песнях. Судя по всему, лакхикуалари был по душе второй вариант, ибо все четыре голубых лосося входили в гавань, не меняя скорости и не закладывая галсов. Иными словами, безо всяких маневров, которые предпринимают, когда хотят сбить с толку обслугу крепостных метательных машин, они входили как свои как победители, возвращающиеся домой. Благо, капитана отдельного морского отряда «Голубой лосось» знали лоцию перевернутой лилии наизусть и могли, наверное, швартоваться вслепую. И хотя Лакха был уверен, что начальник гарнизона сав получил приказ из Пенарина без предупреждения топить всех, кто входит в гавань, он был уверен, что разрядить стрелометы в корабли «Голубого лосося» У Сафа не хватит духу. Уж очень хорошо Лакха знал и Сафа, и благоговейное отношение гарнизонной пехоты к отборным абордажным сотням голубого лосося. Венец небес причалил первым. Лакха со вздохом облачился в свое бессменное боевое рубище с косматами звездами. На нем по-прежнему исходили флюидами мертвого следа Пятна крови пар Арцанса опоры без глазах тварей. Но Лакху это не остановило. Однако, чтобы не выглядеть безжалостным мясником, что в данном случае было невыгодно, Лакха, поколебавшись, надел поверх рубища парадный белый плащ-штормовик с эмблемами офицера-навигатора. Символическое значение этого жеста было очевидно для всех. Он, Лакха... По-прежнему стоит у рулевого колеса княжества, и только он, Лакха, умеет проложить по звездам и другим светилам верный маршрут государственного корабля. «Вам оставаться здесь до моего приказа», — бросил Гнор через плечо. Лакха сошел на берег. Огромный изумруд, вделанный в крышку медальона, висевшего у Гнора на серебряной цепи поверх навигаторского плаща, откликнулся утреннему солнцу с напом искор. Часть искор просыпалась на пристань, часть растворилась в целебном воздухе острова, оповещая всех и каждого о том, что гнор прибыл и шуточки шутить не намерен. Второе. Он шел очень медленно. И каждый его шаг был шагом государя, который долго странствовал, но все-таки возвращается в свои земли с чужбины, дабы водворить порядок и призвать к благоразумию свихнувшихся. 200 пар свихнувшихся глаз следили за ним со стороны крепостцы, но из всех двухсот Гнору были важны лишь одни — глаза коменданта Сафа. Притихшие лососи сгрудились у бортов, вооруженные до зубов, Пчелиной семьей С замиранием сердца Наблюдая за шествием своего Гнора Когда же начнут стрелять Да и начнут ли вообще Но Гнор, казалось Был погружен в себя И не замечал обращенного К своей персоне всеобщего внимания Оставив позади пристань Он стал неспешно подыматься По выбитой в скале Лестнице вверх К воротам крепостцы Эйген, наблюдающий за этим шествием В обществе Альсима В обязанности которого входило отводить стрелы Если все-таки начнут стрелять Неожиданно понял одну из главных причин Странного замешательства В котором пребывали солдаты гарнизона Не решавшиеся открыть стрельбу по опальному гнору Большинство из них Быть может, 199 из 200 никогда раньше не видела Гнора, хозяина свода равновесия. Хотя среди солдат и передавались из уст в уста рассказы о его темном могуществе, о его влиянии, о его пристрастиях. Рассказы, исполненные страха и трепета, где ложь и правда два паука в склянке. И вот теперь они видят Гнора воочию. Молодого, бледного юношу высокого роста С богатыми кудрями по плечам В офицерском штормовике С изумрудно-зеленым солнцем на шее Солдаты, притихшие словно шкалеры В ожидании порки во все глаза смотрели со стен На 27-летнего властителя своих судеб Имени которого никто из них, кроме Сафа, даже не знал Никаких точных предписаний от князя У Сафа не было Старые же инструкции свода требовали уничтожать всех, кто дерзнет высадиться на берегу перевернутой лилии без письменного разрешения Гнора. Проблема была в том, что теперь Гнор явился собственной персоной, но это был уже не тот Гнор. Тем временем Лакха успел преодолеть три четверти пути. Подъем давался ему нелегко, Жарая дышка делали каждый его шаг пыткой, но никто, почти никто, кроме пар Арценса и еще одного офицера, очень хорошо знакомого Эгину, не догадывался, сколь много сил утекает из Гнора с каждым его движением. На площадке возле деревянных ворот, с железными заклепками, Лакха остановился и поднял взгляд вверх. «Саф, я хочу переговорить с тобой», – требовательно заявил Гнор. «У меня есть для тебя новости».